Фонды. Часто биотехкомпании продаются или выходят на биржу до момента, когда сделают первую продажу. Разработка лекарств занимает долгое время, стоит дорого, но все это нужно финансирование. Крупные фармкомпании, как я писал ранее, могут выделять средства из прибыли в разработку, а стартапам не так просто. Им нужно постоянно привлекать финансирование. Но инвестиции в борьбу со старением привлекательны вложиться в омолаживающую таблетку куда понятнее, чем в атомную энергетику. Более того, есть концепция трех благ. В случае неудачи инвестиций она будет потеряна, как в других сферах, но в случае успеха она принесет в три раза больше благ. Обычная приведет только к росту капитала, а инвестиция в старение принесет здоровье и омоложение инвестору, его семье и всему человечеству. Многие хотели бы вложиться в старение, но это сложно. Высока вероятность потратить деньги не туда. Здесь на арену выходят фонды, которые имеют на борту экспертизу в старении и биотехнологиях. Они собирают деньги, вкладывают их в различные проекты в старении. Здесь, как и с проектами в сфере старения, есть перекосы. Действительно, фондов долголетия нет. Почти все они занимаются возраст-зависимыми заболеваниями, по известным причинам. Им надо в относительно краткосрочной перспективе возвращать деньги инвесторам. Допустим, фонд дает 10 миллионов долларов на 1-2 года. Далее нужен следующий раунд финансирования, чтобы пройти клинические испытания. Следующий раунд обычно существенно выше. Я писал, что вывод одного лекарства на рынок стоит миллиард долларов в среднем. Следующий раунд в размере 50-200 миллионов. После фондов долголетия должен закрывать уже обычный биотехфонд или большая фарма. А им нужно строго то, что можно довести до рынка в рамках 3-5 лет, что будет лечить какую-то болезнь. Фондам долголетия приходится вкладывать только в то, во что с высокой вероятностью вложатся обычные. Приходится действовать как обычные игроки. В портфолио всех фондов долголетия практически нет проектов, которые будут лечить старость. Вам может это показаться странным, но это так. Поэтому есть алтас с инвестицией в 3 миллиарда, чтобы не заботиться о следующих раундах финансирования. Есть частные компании, которые направлены строго на решение для инвестора, а не для рынка. На середине это пока плохо работает. А иногда нужно пытаться усидеть на двух стульях, как делаем мы, целясь и в старение, и в болезни. Но едва ли это можно воплотить в жизнь сейчас. Longevity Vision Fund Сергея Янга, известный фонд, но все их портфолио плохо связано со старением. Они очень хотят в него инвестировать, у них есть высокая экспертиза для этого, но они не могут найти то, во что можно вложить в старение и что дойдет до рынка через 3-5 лет, а в биотехе могут, поэтому и вкладывают в лечение, связанных со старением болезней. Longevity Tech Fund чуть более смещен в сторону старения. Мне их портфолио и подход нравятся больше. Я о них писал ранее что они делают свои клиники в Праге, на Багамах, они вкладывают и в разработку лекарств. У них не так много компаний, но все они достаточно хорошие. Вкладывают в разные приложения, диагностику и так далее. Это позволяет делать большое количество инвестиций в растущем рынке старения. Биотех – рискованная инвестиция. Шансы успеха конкретного проекта низки, но в лучшем исходе прибыль окупает все в сотни раз. Здесь не выгодно ставить на одну лошадь, а выгодно поставить на 10, 7-8 из которых умрет. Я и сам ставлю на разные подходы. Такова стратегия моей компании. Мы как бы строим внутри себя разные программы. Выступаем фондом, который сам инвестирует в эти проекты. Эта модель называется венчурной студией. Является относительно новым трендом. Известным примером аналогичной модели в фарме является флэкшип который так создал уже более 50 компаний, в том числе и всем известную Модерна. Они не просто инвестировали Модерна, а вырастили ее внутри себя. Они не брали себе 10-30%, а оставили за собой большую часть компании. Еще до COVID-19 только Модерна стоила миллиардов 5-7, а на пике 150-200. Это одна компания из 50. И речь о COVID-19. Что будет, когда мы заговорим о вечной молодости. Ребята из фонда Lifespan Capital как-то подсчитали экономически, что размер достаточно диверсифицированного фонда начальной стадии в биотехе должен составлять 300 миллионов долларов. Только в данном случае риски будут минимальными, а прибыль достаточно стабильной. Но такую сумму тяжело собрать. Поэтому основатели Lifespan Capital сделали фонд, который инвестирует практически во все проекты, что есть в старении, но немного – заходя не основным инвестором, а присоединяясь к кому-то, вкладывая совсем небольшие суммы. Так они могут обеспечить достаточный контроль риска. Да и разбираются они достаточно хорошо в тематике, знают всех фаундеров в сфере лично, постоянно совершенствуют свою экспертизу. Еще хорош фонд – Кизу, основанный известным немецким IT-предпринимателем Майклом Греве. Они как раз озвучивали, что их фонд состоит из 300 миллионов долларов. Но инвестируют они, на мой взгляд, не так активно для этой суммы.